Перспектива быть убитой, закопанной неизвестно где, в силу своей киношной невероятности, не испугала Нину. Другое свершилось. Во время монолога Катрин, сумбурного, эмоционального и не очень грамотного, Нине открылись простые истины. Строить свое благополучие на несчастье других нельзя. Если ты ломаешь собственную судьбу, то и чужая не щепки летят. Твои дети, за которых ты заварила кашу, не поблагодарят тебя за липовую путевку в жизнь. Вообще-то, проговорил Шура, липовая или настоящая путевка мне по боку. Главное, чтобы в жизнь. Опять за рыбу деньги, как говорил дедушка Степан Пасечник, у которого на рыбу страшная аллергия была, точно. Сейчас мамочка от Вани откажется и снова на аборт засобирается. Лучше бы мужики детей рожали, толку было бы больше. Куда вам? Женя сохраняла удивительное спокойствие. Вы же на треть организма, недоделанная особи. Это почему? Вся начинка нижнего таза отсутствует, а эти, как их, семенники — яички вообще вынесены за пределы тела, потому что сперматозоиды зреют только при температуре ниже 36,6. Придаток к организму, как видеомагнитофон к телевизору. Вообще-то и встроенные плееры научились выпускать. Ой-ой-ой, не строй из себя шибкоумную Встроенное это про клонирование, подумаешь. Научились облаготворенную яйцеклетку вживлять. А кто ее оплодотворил? Донор. Анализы хорошие, паспортные данные, значения тогда не имеют. Я папочке скажу, как ты его донором обозвала. Да, нощик, где он, папочка-то? Ищи-свищи. И папа Ваня, похоже, накрылся. Боишься, что мамочка опять избавиться от нас захочет? Нет. Если мамочка уже не рассматривает нас рыбами или инфузориями, то и убивать не станет. Точно тебе говорю, как женщина». И не давая брату возможности отреагировать на последнее утверждение, начать издеваться, какая то женщина, она быстро перевела тему. «Катрин — это распутная в чем-то и симпатична. Она нам родственница в каком колене?» Все люди в той или иной мере родственники, общие предки имеются. Шура любил вычислять. Вот и теперь высчитал, что у мамочки и Катрин была общая назад десять раз пра прабабушка, которая жила на территории современной Дании. Катрин потребовала Ваню, будто речь шла о бесхозной вещи, которую первой нашла Нина но распорядиться лучше Катрин. Отдай мне Ивана. Я все для него сделаю. В лепешку разобьюсь. — Бери, — горько улыбнулась Нина. Ваня очень хороший и заслуживает счастья. Я ради него мысленно продолжила Нина. Разбиваться в лепешку не стану. Есть только один человек, которому я способна принести любые жертвы. Но ему мои подвиги не нужны. В лепешку для него уже разбиваются. Надо студентам этот фразеологизм пояснить. Тугая пружина, охватившая сердце Катрин со вчерашнего вечера, вмиг ослабла. Сердце билось часто от волнения, но снова легко и свободно. — Кипятку подольешь? — спросила Катрин севшим голосом. — Что? — Не поняла Нина, которая мучительно думала, как ей теперь поступить. — Еще кофе можно? — Сиди, я сама чайник подогрею. — Да, пожалуйста, — ответила Нина и замолчала. Катя заварила свежий кофе себе, зеленый чай Нине, села напротив, поднесла чашку к губам, шумно втянула горячий напиток. — Смотрю на тебя, Нинка. С бухты-барахты вздумала за Ваню идти. — Ты часом не беременная? Катрин действительно тонко и хорошо чувствовала людей. Нине врать не хотелось. Сделала неопределенный жест, который легко читался как подтверждение. — От Сереги? — Нина кивнула. — И он сдрейфил, в кусты убежал, — удивилась Катрин. Нина снова кивнула. Ей казалось, что Сергей именно так и поступил. — Но подлости тех, кого любишь, всегда ищешь оправдания. Поэтому Нина сказала его, тоже можно понять. Двое маленьких детей, последняя дочь только родилась. — У Сереги? — недоверчиво переспросила Катрин. — Первый раз слышу. — Они не в Москве, в Санкт-Петербурге живут. — Все равно странно упорствовала Катрин. — Кто-нибудь из промальпов знал бы? — Сведения точные, от родственников Сергея. Не хочу больше об этом говорить. — Катя... — Ой, Катрин, извини, язык не поворачивается звать тебя на иностранный манер. — Да это я для понта выдумала. Зови Катькой. Иванечкина мама с гордостью поделилась, меня Катенькой зовет. Тетя Нина замечательная. Нина усмехнулась, вспомнив, как мама и ее лучшая подруга долго пытались их с Ваней поженить. До сих пор по телефону часами болтают, конспирируют. И при этом Катенька. «Ты что-то хотела спросить?» Снова верно угадала Катя. «Да. У тебя какое образование?» «Законченное, среднее?» «Думаешь, рядом с вами без высшего западло?» «Примерно. Я и сама думаю на биологический поступать, чтобы он мог со мной парой-тройкой идей перекинуться, а я не сидела глупой куклой». Биологический не самый лучший вариант. «Во-первых...» У Вани исключительный интеллект и гигантский объем знаний. Ты никогда его не догонишь. Я видела сокурсников, которые пасуют, не могут постичь его логики. Во-вторых, ты сама признавалась, что математика, то есть точная науки, а также гуманитарные, даются тебе плохо. Так мне всю жизнь диспетчером? У промальпов? Нет. Я как раз веду речь о том, что тебе нужно выбрать вуз, и, соответственно, профессию, которая отвечает складу твоего характера. — Это в-третьих, — мягко показала Нина, — что перебивать невоспитана. — Подождешь? — Переоденусь, уже пора выходить. Договорим по пути. Катя не взлюбила Нину с первой минуты. Да и до сегодняшнего утра ее ненавидела. Большого ума не потребовалось, чтобы понять, и Нина питает к ней чувства, далекие от теплых. Но вот теперь они ехали в троллейбусе, в метро, и Нина говорила о том, что Кате стоит подумать о факультетах, на которых готовят специалистов по пиару, рекламе, дистрибьюции. Сейчас время поступления на подготовительные курсы, но хорошо бы протестироваться у специалистов, понять, какой объем знаний отсутствует. При финансовой возможности заниматься с репетиторами, что гораздо продуктивнее. И это говорила Нина, у которых своих проблем под завязку. Залетела, то есть забеременела, но не жалуется. Предлагает подумать о факультете общественных отношений ее института. Обещает помочь. «Нинка, ты настоящий друг!» Прочувствованно воскликнула Катя, когда они прощались в переходе. И еще, не делая аборта. «Почему?» — слабо улыбнулась Нина потому что те, кто не побоялись и родили, всю жизнь себя за это благодарят, а тем, что не родили, и вспоминать нечего. Я Ваньке сколько влезет, то есть вылезет, рожу. До свидания, Катя. Нина поцеловала ее в щеку и пошла в свою сторону.